Глава 19 По команде старшего прапорщика они заняли позиции, рассредоточившись по краю дуэльного поля, чтобы каждый мог быстро занять место посредине своего собственного набора из двух кругов. Когда они были готовы, Брец встал в центре поля, откуда он мог наблюдать за всеми в равной степени. Ноэб загорелся, когда прапорщик убедился, что курсанты готовы и стоят перед ним, как кончики пятиконечной звезды. На этот раз не было крика «Призыв», Не было предупреждения, чтобы подготовиться. Было ясно, что их устройства не помогут в этом испытании, а предвкушение могло подготовить лишь настолько, насколько это было возможно, и действительно не успел Рэй собраться с мыслями, как перед ним появился обратный отсчет, еще четыре раза зеркально отображаемый перед лицами товарищей по группе. 5, 4, 3, 2, 1, ноль. Колющее ощущение побежало волной по голым ступням, голеням и бёдрам Рэя, Затем оно охватило пальцы, пронеслось по рукам, одновременно поднимаясь по животу и груди. Когда оно достигло шеи, он почувствовал, что каждый волосок на его теле встал дыбом. Покалывание распространилось по его лицу, за ушами, затем по макушке. Оно задержалось там на некоторое время. Неприятно, но едва ли с болью. Затем оно стало усиливаться. f 0 Крикнул старший прапорщик Брец, и Рэй удивился: это давление которого обычный человек не выдерживает. Он огляделся и с интересом заметил, что Эмбл и Гишам, стоявшие ближе всех к нему, выглядели явно неважно. Покалывание становилось все более настойчивым. F1. Более как таковой еще не было. Рэй знал боль, знал ее досконально, однако появилась тяжесть, которая начала понемногу давить, как будто сама гравитация неуклонно возрастала. Возможно, так оно и было. F2! Снова скачок неприятных ощущений. То же самое повторялось снова и снова, пока примерно через 2-3 минуты брец не перешел с F9 в Е0. Ни одна душа из их пятерки не издала ни звука, но Ирей еще не почувствовал чего-то сильнее, чем раздражение и постоянно растущее давление. Теперь он был уверен, что это постоянно увеличивающийся коэффициент гравитации. Затем брец крикнул: Е4! И тут началось. Если до этого Рэй чувствовал себя так, словно его погребли под растущей горой ползающих насекомых, то сейчас некоторые из этих насекомых начали кусаться. Он скривился, не сумев предугадать небольшие болевые уколы, но через мгновение успокоился, привыкнув к ним. Е5! Еще на несколько укусов больше, еще немного тяжести. Прозвучал Е6, затем 7, 8, 9. Боль стала настоящей, непрерывной, волнообразной, колющей бессистемно циркулирующий по конечностям телу и голове. Он терпел ее, привычно отбрасывая прочь. Теперь его стала беспокоить тяжесть. Он вышел далеко за пределы своего ранга, начала ужасно болеть спина. Он постарался встать прямо и тут понял, что глаза уже некоторое время были закрыты. Открыв их, Рейв взволнованно вздохнул, моргая от яркого света подвальных ламп, и заметил Валеру Дент. Он не слышал, как она пришла, не видел, как она прошла мимо колец тестирования, чтобы присоединиться к Брецу в центре поля. Она никак не выдавала своего присутствия с начала теста, а сейчас стояла с привычно скрещенными руками. Стояла и, не моргая, смотрела на Рэя. Это застало его врасплох. Он не ожидал присутствия Железного Епископа, а тем более ее внимания. Рэй растерянно встретил ее взгляд, внезапно почувствовав, что дрожит. «Дэноль!» Крик прапорщика сопровождался новой волной боли, и теперь Рэй как следует прочувствовал ее. На смену непрерывным уколом насекомых пришло постоянное пульсирующее жжение, словно кислота, которой плеснули на голое тело. Он выпрямился, что помогло справиться с тяжестью, но ему все равно казалось, что он чувствует, как сдавливается его позвоночник. "Да один! С мучительным криком Гишам рухнула на четвереньки и под тяжестью искусственной гравитации прижалась к проецируемому полу. Кольца вокруг нее тут же погасли, но она осталась на коленях, содрогаясь, как надеялся Рэй, от призрачных ощущений, вызванных тестом. Брец поспешил к ней и присел рядом с девушкой, чтобы положить руку на ее плечо. «Ты молодец, курсант!» – услышал Рэй его слова. «Отдохни и соберись! Это был почти твой ранг! У тебя есть еще две попытки!» «Еще две попытки!» И тут все встало на свои места. Не только тот факт, что у Рэя было еще две попытки, о которых он совершенно забыл, сосредоточившись на преодолении боли и давления, но и взгляд Валиры Дент, нацеленный, ожидающий взгляд, который едва не ускользнул от него после падения Гишам. «Сэр!» — Рэй пытался говорить, но движение удвоило боль в челюсти. Язык неуклюже двигался во рту под действием дополнительной тяжести. Слева от него с удивлением повернулся Брец. Должно быть, разговор во время тестирования был чем-то необычным. «Я бы хотел прекратить мою... прекратить мою попытку, сэр!» выдавил Рэй. Пропорщик нахмурился, замешкавшись. Затем вспыхнул Ноэб. Красное кольцо вокруг ног Рэя мигнуло и исчезло. Из груди вырвался короткий странный вздох, и Рэю показалось, что он парит. Он чувствовал себя таким легким, как будто его подняли над полем и подвесили в глубинах океана. Однако постепенно тело адаптировалось к стандартной гравитации. Он пришел в себя, нащупал свои ноги и почувствовал облегчение, когда разум понял, что боль прошла. Хочу сказать, что это было отличное первое прохождение, Уорд, на 7 рангов выше, чем средние е 4 Но признаться в конце я несколько разочаровался. Убедившись, что с Гишам все в порядке, Бред встал, чтобы подойти к краю. Если у тебя хватило сил попросить прекратить тестирование, думаю, у тебя в запасе есть еще пара уровней. Рэю пришлось приложить немало усилий, чтобы не улыбнуться, когда он, шатаясь, отдал честь. «Да, сэр, я исправлюсь к концу экзамена, сэр!» Брец пристально посмотрел на Рэя, явно уловив в его ответе что-то неладное. Затем с ворчанием повернулся обратно к центру поля, махнув на ходу. «Отдохни, попробуй поднажать на следующем!» Рэй не ответил, не желая врать. Вместо этого он сел и попытался снова поймать взгляд валиры Дент, но она отвернулась, как только он прервал свою первую попытку. Правда, он не пропустил намек на улыбку на ее губах. К счастью, крах остальных тоже не заставил себя долго ждать. Сенс упал следующим на D3, Ворен на D5, а Эмбл достиг впечатляющего D7. Брец поздравил их всех, а затем сказал, что перед началом следующей попытки дает трехминутную передышку. Раю показалось, что он слышит, как Гишам бормочет ругательство под нос слева от него, но он проигнорировал ее, готовясь к тому, что его отчитают. Вряд ли инструктору понравится его очередной фокус. «Вторая попытка, курсанты!» — крикнул прапорщик, когда перерыв подошел к концу и приказал всем подняться на ноги. 30 секунд, подъем! Капитан Дент все еще стояла в центре ринга, продолжая молча наблюдать за происходящим, не считая случайных тихих вопросов или комментариев Брецу. Вставая, Рэй был уверен, что чувствует на себе ее взгляд и надеялся, что не выставит себя полным идиотом. Он встал в центре двух колец, вновь появившихся под ним, и стал ждать. Наконец начался обратный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1, 0. В тот самый момент, когда появился 0 и по его ногам поползло покалывание, Рэй опустился на колено. «Ворд ⁇ Ворт! ⁇ закричал бред, решив, что Рэй прекратил попытку и в гневе направился к нему. ⁇ Что, мозг тебя подерит, ты себя возомнил! ⁇ Оставь его, Брец!» Прапорщик замер, услышав четкий приказ Валиры Дент. «Мэм!» — попытался возразить красный от злости бред, заглядывая Валиру. «Он достиг до один с первой попытки! Будь у него желание, он мог бы...» «Оставь его!» — повторила капитан. Ее глаза были устремлены на Рея. Улыбка исчезла, но ожидание осталось. Более того, оно обострилось, как бы предупреждая. «Я вижу тебя!» — говорили эти глаза. «Я вижу, что ты делаешь, не облажайся!» Рэй молча пообещал себе, что не подведёт. Время, как выяснилось, идет гораздо быстрее, когда человека не мучают невидимые силы, поэтому 10 минут, которые потребовались остальным, пролетели незаметно. Рэй наблюдал за своими товарищами по группе, и снова четверо достигли ранга D вместе, причем Гишам дошла до D2, прежде чем рухнуть. Сенсу удалось достичь D4, в то время как Ворон снова упала на D5, а Эмбл дошел до D6 только со второй попытки. Именно эта последняя неудача укрепила решимость Рэя, Он был уверен, что принял правильное решение. Испытание давило на тело и разум, и хотя иногда это приводило к прогрессу, но с таким же успехом могло просто лишить сил. Эмбл выглядел почти серым, когда упал. Брец поспешил к курсанту, объявив еще один перерыв. Рэй поспорил сам с собой, что Эмбл провалится на первых «Д», может быть, даже на высоких «Е». Он выкладывался на полную катушку, дошел до ранга чуть выше своего, но совершенно вымотался. Рэй же почти не устал. И теперь он точно знал, чего ожидать на этот раз. Третья попытка! объявил прапорщик три минуты спустя. Капитан Дент все еще не двигалась и даже не пыталась скрыть, что ее внимание полностью приковано к Краю. Он не знал, чем заслужил такое внимание, но был рад этому. На экзамене по УБУ присвоению он хотел сражаться, хотел показать, что выдержит больше, чем могло показаться на первый взгляд. Теперь железный епископ наблюдала, и шанс представился, Обратный отсчет начался, прошел и достиг нуля. Когда знакомое колючее ощущение попал злой вверх по телу, Рей зажмурился. Он сосредоточился, заглушив все остальное, отчаянно пытаясь не слушать даже объявления старшего прапорщика о повышении рангов. Он скорее почувствовал, чем услышал, как группа уверенно прошла F, затем в E, ощутив укус, когда они перешли в E4. Мало-помалу боль усиливалась, но он приветствовал ее, используя как средство отвлечения от остального мира, и сосредоточился только на следующей минуте, следующем мгновении. Отвлечься удалось только тогда, когда он услышал, как с воплем упал Эмбл и понял, что Гишам будет следующий. Девушка рухнула вскоре после этого. К тому времени Рэй уже с трудом мог дышать и стоять на ногах, Его глаза все еще были плотно закрыты, он сжал челюсти. Ему казалось, что выступ треснет под напором его босых ног. И боль. Боль. Укусы превратились в ожоги, а ожоги в адское пламя. Оно рвалось на нем, царапая голову, лицо, тело. Рэй чувствовал себя так, словно его кожа пыталась содрать саму себя, а обострение испытания проявлялось в виде растущего края, предупреждающего красно-черного цвета на периферии зрения. Нет. Говорил он себе каждый раз, когда ощущал, что может просто потерять сознание. «Еще нет. Нет. Рано». При особенно мучительном скачке интенсивности теста колени подкосились, и из мрака своего сознания, глубокого, очень глубокого уголка, куда он давно научился закапываться, когда агония тела была слишком сильной, Рэй понял, что ему тяжело дышать. «Это было нормально. Это нормально», — сказал он себе. Он потеряет сознание, и боль закончится. Бывали времена, когда чернота небытия становилась его единственным спасением. Тогда, когда перед серьезными операциями ему высвобождали позвоночник, или шею, или руки, или ноги. Это было ничто. Это он мог пройти. Это он мог выдержать. А потом он почувствовал, что сознание ускользает, и боль ушла. Рэй снова обнаружил, что парит, но на этот раз от неожиданности он взмыл гораздо выше, и его глаза распахнулись. Он был в состоянии невесомости, все еще стоял на земле и в то же время летел высоко над головами. На этот раз ощущение затянулось на несколько секунд, а потом он рухнул. «Я... я не закончил!» – с трудом произнес он, пытаясь поднять голову, так как оказался на четвереньках. «Я не закончил!» – стук подкованных сапог ответил ему раньше, чем все остальное, и прекратился как раз в тот момент, когда Рэй успел поднять глаза. Перед ним стояла Валира Дент, глядя на него с такой явной победоносностью, что ошибиться было невозможно. Через мгновение она опустилась на колени совсем рядом и дотронулась до его лица. «Я не закончил!» — с рычанием повторил Рэй, отстраняясь от нее и взбешенный тем, что у него отняли возможность проявить себя. «Я не упал!» — капитан проигнорировал сказанное, А боль и усталость мышц, которые слишком долго были в напряжении, не позволили Рэю вовремя отодвинуться, чтобы не дать ей дотронуться до него. Он почувствовал, как ее пальцы скользнули по тыльной стороне линии его челюсти под ухом. Затем она показала окровавленную ладонь. «Ты продержался достаточно, курсант», — тихо сказала Дент. В ее глазах сверкнул Ноэб. Откуда-то послышался гул дрона на полной скорости летящего к ним, и Рэй вдруг заметил, что на арене все стихло, ни звука. «Еще немного, и мне пришлось бы объяснять подполковнику Мэйду, почему один и тот же первокурсник два дня подряд оказывается на его больничной койке. К тому же...» Она посмотрела за спину Рея. «Твои вопли отвлекали других курсантов». Дыхание Рея застряло в горле, когда медицинский дрон опустился в воздухе слева от Валиры. Синие и красные огни беззвучно мигали на его передней обшивке. Он что, кричал?» Отстранённо Рэй наблюдал за тем, как дрон проходится ионным скрабом по покрасневшим пальцам капитана, очищая и стерилизуя ее кожу, пока кровь распылялась в пыль. Он не моргнул, когда дрон повернулся в воздухе, чтобы сделать то же самое с его лицом, а затем просканировал его голову по сигналу нейрооптики Дент. Дрон мгновенно провел лучом по кровоточащей стороне, и Рэй почувствовал маленькую иглу дискомфорта, вонзившуюся ему в челюсть через ухо. Он едва ее ощутил. Никаких существенных проблем не выявлено, сказала Валира, отпустив дрона последней командой. Ее глаза вернулись к своему обычному коричневому цвету. Разрыв сосуда из-за резкого повышения кровяного давления. В конце ты на некоторое время перестал дышать, вероятно, из-за этого. Сейчас сосуд прижжен, так что с тобой уже все в порядке, но пусть курсанта рада отведет тебя в больницу, если сегодня ночью у тебя возникнут головные боли или повторится кровотечение. Ры ошеломленно кивнул наконец-то сумев снова опуститься на пятки. Руки дрожали под его весом, а ноги были готовы вот-вот отказать. «Как?» – начал он, все еще переваривая услышанное. Он кричал. «Как далеко я зашел?» Капитан улыбнулась. «Пусть это расскажет старший прапорщик Брец. Кажется, он с трудом удержался от того, чтобы не присоединиться к аплодисментам твоих одногруппников. Мне бы не хотелось лишать его этого удовольствия». Еще один сюрприз. «Они...» «Ликовали?» Дент усмехнулась, наблюдая за ним. «Молодец, курсант. Я рада, что ты меня не разочаровал». А затем, поднявшись на ноги, железный епископ удалилась, оставив Рэя смотреть на то, как субинструктор марширует к нему с маниакальной гордостью в глазах. «С2? С2? Не может быть!» Они вернулись в раздевалку. Тестирование параметров закончилось примерно через 15 минут после того, как Рей выполнил третий тест. Дент отпустила их после короткого поздравления и пожелания добиться еще больших высот. Вив не сводила с него обеспокоенных глаз до тех пор, пока они не ополоснулись и не высушились полотенцами, которые автоматически выдавались в душевых комнатах для мужчин и женщин. И пока они шли в свой закуток вдоль северной стены раздевалки, она с открытым ртом смотрела на Рея. Странные взгляды, которые он ловил на себе всю дорогу из спортзала и даже в душевой, говорили о том, что он действительно кричал. «Да», — надевая форму, заверил Сенс. Увидев, что Рэй уже способен стоять и ходить самостоятельно, он забрал из шкафчика свои вещи и присоединился к ним в коридоре. «Наш инструктор чуть не взорвался. В хорошем смысле. Он выглядел спокойным, но я почти уверен, что он обнял бы Рэя, если бы никто не видел». Вив с подозрением посмотрела на лысого парня. Она явно не простила ему участия в утренней перепалке с Лероном, хотя Рэй и пытался убедить ее в том, что курсант славный малый. Я чертовски надеюсь на это. Слышала, что Лорен добралась только до c 1 Один из его потасовщиков побил рангера. Сегодня вечером в офицерской столовой он точно будет звездой. Я не очень понимаю, как победа в одном тесте может означать победу над Лорен. Проворчал рейс с некоторым трудом, натягивая ботинки. Пальцы, похоже, не хотели работать должным образом. Давайте не будем забывать, что всего сутки назад она превратила меня в насаженный на шампур шашлык. Однако он спрятал улыбку, от Вив. Было забавно наблюдать, как жёсткий и стоический брец изо всех сил старается сохранить сдержанность, хлопая Рэя по плечам и сообщая ему о том, как далеко тот зашел. Благоговение не сходило с лица ребят, и даже Уоррен в кои-то веке выглядела не совсем безразличной. «Но серьезно, чувак, ты сделан из железа? Это было безумие!» Санс закончил застёгивать свою форму и теперь стоял с фуражкой в руках, пристально глядя на Рэя. Виф начала отвечать, но Рэй отмахнулся от неё. «Всё в порядке, Вив. Не то, чтобы я мог вечно притворяться, что из меня получилась идеальная принцесса с персиковой кожей». Он оглянулся на Сенса, который внезапно занервничал и сказал. «Если ты не хочешь объяснять, все в порядке», — со вздохом повторил Рэй. Закончив с ботинками, он встал, чтобы достать свой китель из шкафчика. «Я был... болен, чел. Довольно долгое время». Брови Сенса исчезли бы под линией шевелюры, если бы она у него была... Но он позволил раю продолжить. «Болезнь... фибродисплазия ос...» Рэй осёкся и покачал головой. «Это неважно. Короче говоря, мои мягкие ткани не хотят оставаться мягкими. У меня в суставах, и не только в них, то и дело растут кости, которых там не должно быть». Он засунул в китель сначала одну руку, а затем другую, гадая, перестанут ли дрожать ноги к тому времени, как они вернутся в Кейнс. «Мои... Э, украшения...» Он поднял руку, чтобы Сэнс мог рассмотреть шрамы на пальцах и запястье, а другой рукой взял свою фуражку. «Результат операций. Множество операций. После всего этого, но. Ну... «После этого большая часть теста, наверное, была похожа на легкую щекотку», закончила за него Вив. Она одевалась медленно и только-только застегнула брюки, потому что до этого момента изучала результаты параметров Рея. «Чёрт!» — тихо-уважительно пробормотал Сэнс. Возможно, даже с намеком на сочувствие. «Не хочу затрагивать щекотливую тему, но... Я полагаю, это как-то связано и с твоим ростом?» «Да», — подтвердил Рэй, прежде чем Виф успела что-то прорычать. Так или иначе, все это должно было выйти наружу. К тому же он чувствовал, что Сенс способен понять и не отнесется к сказанному с пренебрежением. «Повреждённые пластины роста после неоднократных операций, даже те, которые остались целы, были специально подправлены, чтобы я не стал горбатым». Натянув фуражку и закрыв шкафчик, он криво улыбнулся. «Хотя было бы прикольно, будь одна моя нога короче другой сантиметров на 10 «Ха!» – мрачно сказал потасовщик, все еще глядя на Рея с той же странной улыбкой. «Тебе пришлось нелегко, чел!» «Ты даже не представляешь!» – ответил Рэй, указав через плечо на Вив. «Четыре года эта амазонка ходила за мной по пятам, как собачка. Это было ужасно!» «Рей, ты никогда не задумывался, каковы на вкус ботинки военного образца?» Когда Вив закончила одеваться, они направились к выходу из раздевалки, бросили влажные полотенца в маркированную корзину и попрощались с Сенсом, который хотел подождать Лерона и Кей. Покидая крыло, Рэй и Вив оживленно болтали о тесте. Она делилась своими впечатляющими результатами, а он подробно объяснял, как ощущается тест выносливости уровня С. Идя по коридору, оба старательно игнорировали прикованные к их спинам взгляды, но если бы они обернулись, то, возможно, заметили бы две пары глаз, которые пристально наблюдали за ними из проходов между шкафчиками. Одна черно-красная, сверкающая, окруженная болтающей свитой, и другая, рассеянная, ярко-зеленая, из самого угла комнаты.